Глава 9. Сентябрь 1941. инес Приближался сезон сбора винограда, и вся шампань гудела. Урожай ожидался средним и по количеству, и по качеству, но лучше, чем в прошлом году, и это всех радовало. Кроме того, хотя порой казалось, что главная цель Гера Клебеша — разорить всех виноделов, как минимум в одном он пошёл на уступки — отпустил несколько сот крепких мужчин из трудовых лагерей обратно на виноградники. Очевидно, Де Вогюэ всё же сумел доказать ему, что при нехватке рабочих рук результат окажется не выше прошлогоднего. «Хорошо, что людей вернули», — сказала Энесс за ранним ужином в среду, накануне первого дня сбора. С тех пор, как семь месяцев назад Мишель возвратился домой после недолгого пребывания в тюрьме и заговорил о Де Голли и сопротивлении, Они ещё больше отдалились друг от друга, и Инес не доставала его, даже когда он сидел прямо напротив. «Может, нам удастся больше быть вместе, когда закончим со сбором винограда?» Инес главное не это». Мишель даже не посмотрел в её сторону. «Главное, что люди, которых держали в неволе и заставляли работать на Германию, теперь дома и в безопасности. Мы должны благодарить Бога за их освобождение». «Да, конечно, я понимаю». инес почувствовала, как запылали её щёки. Что она не скажет в эти дни, всё выходит неправильно или бестактно. Она почесала руку. «Мне просто пришло в голову, вдруг у нас теперь в какой-нибудь из этих дней найдётся минутка для нас двоих. Ведь мы оба всё время заняты, и ты так устаёшь». «Инесс, мы на войне. Чего ты ожидала?» Мишель отложил ложку и вздохнул. «Прости». Мне просто иногда тревожно, что ты не осознаёшь масштабов происходящего. Мишель, я не идиотка. Знаю. Но вот Селин прекрасно всё это понимает, а ты почему-то... Сравниваешь меня с Селин, да? В последнее время стоило Инесс заикнуться о влиянии немецкой оккупации на их жизнь, Мишель, казалось, едва сдерживала раздражение. А вот когда о том же заговаривала Селин, слушала очень внимательно. «Мелочи», — понимала инес Но её всё равно это задевало. «Да ну, что ты! Просто на меня столько всего навалилось!» «Так позволь мне помочь!» инес сморгнула на вернувшиеся слёзы. За последние месяцы она твёрдо усвоила, плакать перед Мишелем нельзя. Теперь он больше не пытался её утешать и лишь сердито отворачивался. А ей хотелось всего лишь донести до него простую мысль. «Мишель, я твоя жена. Мой долг и моё желание разделить с тобой твою ношу». «Извини, Инесс». Он резко встал. «Мне надо кое-что проверить». «Но...» — пролепетала она. «Ты даже не доел ужин?» «Я не голоден», — ответил Мишель, хотя это было странно. Продуктов становилось всё меньше, а их качество ухудшалось. В сельской местности, к счастью, можно было хотя бы выращивать овощи, разводить кур и кроликов, но и здесь поесть досы-то не удавалось. «Вернусь в погреба. Ложись без меня». И исчез. прежде чем она успела произнести хоть слово. Инес молча доела свой суп, потом, поколебавшись, прикончила и остатки супа Мишеля. Моя и перетирая посуду, она глянула на часы, висевшие на стене. Дедовские напольные утащили немцы, когда грабили дом. А эти, недорогие, их не заинтересовали. Без пяти семь. Ещё довольно рано. Стемнеет только через час. Мишель ушёл в погреба, по-видимому, на весь вечер, и ей снова придётся коротать время в одиночестве. Это казалось несправедливым. В конце концов, не он один страдает от тягот войны и тревожится о судьбе своего дела. Инесса отложила посудное полотенце, расправила юбку и приняла решение. Она поедет в Реймс и переночует у Эдит. Что тут страшного? До главного города Шампани каких-то 16 километров, а Инесс не бывало там много месяцев. Дел по горло и все срочные. Да и Мишель не любил отпускать её одну. Но если он намерен и дальше обращаться с ней, как с бесполезным существом, то лебезить перед ним, выпрашивая себе занятия, она не собирается. Кроме того, инес страшно стасковалась по своей лучшей подруге, а ещё больше — по прежней жизни. До того, как Эдит с Эдуаром поженились и взяли её с собой в шампань. До того, как всё стало так сложно. Боясь передумать, она бросилась вверх по лестнице, Набросила на себя первое попавшееся под руку приличное платье, красное, с рукавами-крылышками и длинной до середины икр юбкой-трапецией, купленное в 1938 году перед самым отъездом из Лиля, и чёрные туфли-лодочки на пятисантиметровых каблуках. Дольше часа в них не погуляешь, зато Инесс вспомнила как они притягивали к себе мужские взоры и хотела, чтобы сегодня на неё смотрели так же. Мишель давно уже не глядел на неё с восхищением. Взяв карандаш для глаз, она прочертила на обеих ногах линию там, где находились бы швы, будь она в чулках. Подвела чёрной тушью брови и ресницы, тронула губы красной помадой, хотя запасы всего этого были на исходе. О стрижке не приходилось и мечтать, так что Инесс лишь подрезала кончики и, прихватив свою чёрную сумочку, спустилась по лестнице и вышла через заднюю дверь. «Мишель!» — окликнула она мужа от входа в погреба. Ответа не было. А терять время на поиски того, кто не желает, чтобы его нашли, инес не собиралась. Спустя пять минут она, оставив на обеденном столе записку, выходила из парадной двери с ключами от Ситроена в руке. инес Навстречу ей в сторону главного дома шла Селин. «О, добрый вечер. У вас всё в порядке? Куда вы едете?» «В Реймс», — ответила инес не сбавляя шага, и взглянула на небо. Солнце уже опустилось совсем низко, Надо было поторопиться, чтобы успеть до темноты. «В Реймс?» — переспросила Селин так, как будто инес собралась в Берлин. «А зачем?» «Повидаться с Эдит». Инесс открыла Ситроен Мишеле, села в него и захлопнула дверцу. Селин подошла к окошку и подождала, пока Инесс опустит стекло. «Эдит?» «Моя лучшая подруга. Вы её помните? Это она познакомила меня с Мишелем». «Конечно, я её знаю». сказала Селин, глядя на Инес как-то странно. Но ведь машина с утра понадобится Мишелю и Тео, они должны ехать на сбор винограда. Утром я вернусь. Инес повернула ключ, мотор ожил и заурчал, но Селин не уходила. Да? Что ещё? Вы уверены, что это безопасно? Повсюду заставы и патрули. Инес слышала, что немцы то и дело перекрывают дороги, останавливают все машины. проверяют у водителей документы и спрашивают, по какому делу они едут. Но ей нечего было скрывать. Документы были в полном порядке и аккуратно лежали в сумочке. «Всё будет в порядке, Селин. Увидимся завтра». Селин, закусив губу, отошла в сторону. Инесс задним ходом выехала из ворот и перед тем, как нажать на газ, взглянула в зеркало. Селин неподвижно стояла на прежнем месте и смотрела ей вслед. Спустя 40 минут, когда Ситроен ехал уже по окраине Реймса, а небо теряло голубизну, Инесс поняла, что Селин предупреждала её не зря. Самих блокпостов не было, зато то и дело попадались грохочущие грузовики и сверкающие чёрные легковушки, из которых угрожающе поглядывали немецкие военные. От Орма до въезда в Реймс ей не встретилось ни одного штатского француза. Тем не менее, она без происшествий успела добраться до броссери «Мулен», на пересечении улиц Тилуа и Пуассанье, прежде чем совсем стемнело. Найти место для машины позади заведения ничего не стоило. Людей на улицах почти не было. Многие дома, очевидно, пустовали, а шторы в витринах и окнах квартир были плотно задёрнуты. Похоже, не стоило ей сюда приезжать, тем более на ночь глядя. Но раз уж она здесь оказалась, Эдит и Эдуард в случае чего за неё поручатся. Успокоившись, Инесс толкнула входную дверь но едва заглянула в помещение, как тревога вернулась. Несмотря на приближение комендантского часа, зал был полон. Туда-сюда сновали официанты, то и дело раздавались взрывы грубого хохота. Спустя ещё секунду до Инесс дошло, что почти все мужчины в зале в немецкой военной форме. Четверо солдат за столиком, ближайшим к двери, прервав на полуслове свой разговор, уставились на Инесс, и она почувствовала, как краска заливает щёки. Она перепутала дверь, инес провела ногтями по левой руке от запястья к локтю, окинула глазами зал и убедилась, что это действительно заведение Эдуара. Но во что же оно превратилось? У неё засосало под ложечкой. Инес с другого конца зала к ней спешила Эдит, с начёсанными завитыми волосами, накрашенными красной помадой губами и в бледно-зелёном платье с иголочки. Подойдя, она взяла подругу за локоть и повела прочь от двери. «Что случилось?» — прошептала она на ходу. «Почему ты здесь? И улыбайся, пожалуйста. Делай вид, что весело проводишь время». «Что? Зачем?» Инесс перехватила взгляд немецкого офицера, который подмигнул ей, при том, что его рука лежала на плечах у красотки в облегающем платье. «У тебя вид, как у кролика, угодившего в свет фар». «Гутенабенд!» — Эдит, впившись ногтями в руку Инесс, приостановилась у столика, за которым сидели офицеры в парадных мундирах, и озарила их фальшивой улыбкой. Пройдя через зал в кухню, а затем во внутренний холл, подруги поднялись по лестнице в квартиру, располагавшуюся над рестораном. Эдит подождала, пока Инесс закроет дверь, и лишь после этого повернулась к ней. Глаза совершенно круглые, а лицо белее мело «Что ты здесь делаешь, Инес Потрясение Инес сменилось возмущением. «А ты что?» «Развлекаешь немцев? Даже разговариваешь с ними по-немецки?» Лицо Эдит дернулось. «Иначе пришлось бы закрыться, а мы не можем себе это позволить». «Боже мой!» — Инесс покачала головой. «Вы с Адуаром!» — она перешла на шепот. «Коллаборационисты?» Это не укладывалось у нее в голове, но никакого другого объяснения она не могла себе представить. «Нет!» — Эдит взяла ее за руку. «Но разве у нас есть выбор?» Разве ты не видишь? Я вижу, что ты служишь врагу. Ну а лучший способ побить врага — это стать его другом, разве не так? Что ты говоришь? Так зачем ты всё-таки приехала, инес инес стала обидна. Совсем недавно её бы приняли в этом доме без вопросов. Повидаться с тобой, Эдит. Эдит стиснула её руку. Пожалуйста, побудь тут, пока не закончится обслуживание. Тогда мы с Эдуаром всё тебе объясним. Инес уселась ждать на потёртый синий диван, но вскоре её веки отяжелели, и она не заметила, как задремала. Когда Эдит потрясла её за плечо, шёл уже двенадцатый час. Ресторану следовало закрыться намного раньше. Открыв глаза, Инес увидела, что Эдит сидит рядом с ней на диване, а Эдуард в кресле напротив. Инес Эдуард хмуро смотрел на неё и не стал дожидаться, пока она полностью придёт в себя. «Вас кто-то послал?» «Меня? Да мне собственный муж бутылок в руки не даёт. Слишком я неловкая и неосторожная. И вообще ненадёжная. Он не говорит этого вслух, но я знаю, что он так думает. Так что нет, Эдуард. Никто меня не посылал». «Тогда почему вы здесь?» Губы Эдуара сжались, а ниточка усов над ними показалась Синесс ещё тоньше, чем в прошлый раз. Да и в остальном он, пожалуй, выглядел иначе. Зализанные назад волосы, бледная кожа, чёрный костюм, делали его почти карикатурой на французского метрдотеля. мне инес взглянула на эдит мне надо было повидать подругу теперь она заметила что эдит тоже переменилась кожа бледнее чем прежде волосы короче ногти обкусанные до мяса но я не ожидала найти у вас полный зал нацистов эдуард и эдит переглянулись я должна ей сказать тихо проговорила эдит «Я против», — эдуар опять пристально посмотрел на Инесс. «Что сказать?» — спросила Инесс, хотя с тем же успехом могла и промолчать. «Мы можем ей доверять», — сказала Эдит Эдуару. «Я в этом уверена. Она никогда меня не выдаст. Она моя лучшая подруга». Эдуард нахмурился, смерил Инесс ещё одним долгим взглядом и повернулся к Эдит. «Хорошо», — он поднялся и кивнул Инесс. «Я устал за день». «Иду спать», и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Наступила тишина, и Эдит медленно повернулась к Инесс. Женщины долго смотрели друг на друга, и Инесс сказала себе, что не заговорит первой. «Ты слышала о Жаке Бонсержане?» — резко спросила Эдит, нарушив молчание. Инесс нахмурилась. «Он учился с нами в школе в Лиле?» «Нет». Эдит опустила глаза и взглянула на свои руки. В ноябре он был с друзьями в Париже, и немецкий офицер очень пьяный налетел на них и схватил одну из женщин в их компании, новобрачную, у которой накануне была свадьба. Муж бросился её защищать, ударил немца, сбил его с ног и убежал. Бонсержан остался и попытался помочь немцу подняться. «Боже, ты знаешь этого месье Бонсержана?» «Нет, никогда его не видела. Пожалуйста, не перебивай, слушай дальше». На допросе бон сержант отрицал, что ударил офицера, а назвать имя друга отказался. Через несколько недель его приговорили к смертной казни. Решили попугать? Нет. За два дня до Рождества приговор привели в исполнение. Инесс тяжело сглотнула. «Зачем Эдит рассказывает ей такие вещи?» «Но это ужасно». Для многих из нас, тех, кто молчал и старался не вмешиваться, Это стало поворотным моментом. Эдит встретилась взглядом с Инесс. Инес «Инесс, я могу тебе доверять?» «Эдит, мы как сёстры». «Знаю, знаю». Эдит снова принялась рассматривать свои руки. «Понимаешь, Инесс, мы с Эдуаром поняли, что не можем оставаться в стороне и ничего не делать. Дальше стало ещё хуже. Ты слышала о немецком офицере, который был убит в парижском метро в прошлом месяце? Немцы не сумели поймать убийцу, и в отместку расстреляли трёх человек, выбранных наугад. «Что?» «Как вижу, ты не слушаешь BBC». «Это запрещено». На самом деле, Инес вообще не следила за новостями, даже за теми, которые распространяли немцы. Всё это было слишком удручающим. Что ещё она пропустила?» Эдит грустно улыбнулась. «Как говорил маршал Фош, побеждённые отступают перед победителями только потому, что пали духом и не верят больше в победу, только потому, что их моральное сопротивление подавлено. Если мы примем то, что делают с нами немцы, Энесс, это будет началом конца. Мы должны дать отпор». «Отпор? Но что мы можем сделать? Властью немцев лучше просто опустить голову и...» «И что?» — прервала Эдит. «Позволить им убивать невинных людей? Но это единичные случаи». «Не обманывай себя. Это последовательная политика, как и законы правительства Виши о евреях. Ты понимаешь, что поставлено на карту?» «Конечно. Но на самом деле Инес растерялась. Что она, или Эдит, или даже Эдуар, может сделать, чтобы остановить войну?» «Тогда тебе должно быть ясно, почему мы не могли оставаться безучастными». Эдит наклонилась вперёд и обеими руками схватила руки Инесс. И если ты кому-то скажешь об этом хоть слово, нас с Эдуаром арестуют и, возможно, даже убьют». «Хоть слово о чём? Эдит, ты меня пугаешь». Эдит молчала, пока Инесс не посмотрела ей прямо в глаза, после чего заговорила, медленно и чётко. «Подруга, мы сопротивляемся. Мы сражаемся за Францию». «Но ведь вы...» — Инесс моргнула. «Обслуживаете немцев. Разве это сопротивление?» «Вино развязывает язык». Эдит отпустила руки Инесс и откинулась назад. А это значит, что немцы иногда разбалтывают секреты. Мы улыбаемся, стараемся им всячески угождать и всегда, всегда, Инесс, прислушиваемся к тому, что они говорят. «Но кому вы передаёте эти секреты?» Эдит откинулась на спинку кресла и взглянула на Инесс. «Чем меньше подробностей ты будешь знать, тем лучше». Инес почувствовала укол разочарования. Подруга, как и Мишель, доверяла ей лишь отчасти. Эдит поднялась и зевнула. «Я устала за день, Инесс. Уверена, что и ты тоже. Пошли спать? В твоей старой спальне всё как раньше. Увидимся утром». «Но тогда и поговорим». И Эдит вышла. Той ночью Инес долго не могла заснуть. Она лежала в кровати, где спала до того, как она вышла замуж за Мишеля. и глядела в потолок, ощущая себя одинокой, как никогда. Приехала поделиться с Эдит сомнениями насчёт себя и Мишеля и спросить у неё совета, а подруга оказалась вовлечённой в дела, гораздо более важные и опасной, чем Инесс могла вообразить. На этом фоне её личные проблемы выглядели глупыми, ребяческими. Проваливаясь в беспокойный сон, она спрашивала себя, почему Эдит решила сопротивляться, а ей — Инес. Всего лишь хочется жить так же, как до войны. Не совершает ли подруга ошибку? Или ошибается Инес, считая, что не обязана защищать Францию? Но в одном Инес была уверена, что сохранит тайну Эдит. Иначе какая же она подруга?